Часть 20 В последний год у Шишэн практически не оставалось времени на учебу, поскольку ее голову занимало лишь умножение активов. Она не появлялась в общежитии и не вникала в дела соседок по комнате, просто не имея на то свободных минут. Последнее, что она помнила, когда вернулась в кампус упаковать вещи, она не говорила с кем-то по телефону. Ее слова полнились двусмысленностью, а одежда и побрякушки выросли в качестве цене. Сейчас она, не отпуская руку молодого господина Линь, сверлила взглядом мнимую соперницу, безумно выражая свои претензии. «Интересно, когда Сюй может освободиться? Я хотела бы пригласить вас на ланч». «Господин Линь!» — в не подала голос Ань-Ань. Ей почти удалось склеить богатого молодого человека, и тут он, после всех затраченных усилий, приглашает Сючинью и у нее на глазах и девушка молодого господина Линья! Насколько же ты бесстыдно пытаясь соблазнить каждого встречного!» «У этого экземпляра дыра в мозге!» Отвела взгляд Шишен, вынося свою мысленную оценку. «Думаю, мы должны отложить это до подписания контракта!» Молодой господин Линь не стал реагировать на вызов своей спутницы. Появился Порше, и Шишен стела внутрь, оставив их глотать пыль. Все произошло всего за пару секунд. Когда машина полностью скрылась из вида молодого человека, он отбросил руку девушке и низким голосом упрекнул. «Да что с тобой такое? Ты в самом деле осмелилась вот так разговаривать с ней? Обозлись она сейчас! Чем-то хоть самую малость нашему предприятию не бывать!» «Что я не так сказала-то?» Изменившееся в лице она не имела представления, почему ее молодой господин внезапно спустил на нее всех собак. «Ты что, подлизываешься к ней?» Парень холодно рассмеялся. «Хотел бы, но она не заинтересована. Да ты хоть имеешь представление, кто она? Это дочь крупнейшего акционера Юньшань Групп, та, чье состояние превышает миллиард, та, которая стоит лишь подмигнуть, и я с радостью кинусь лезать ее пятки!» Мистер Ли не стал дожидаться ответа и ушел. Если он допустит срыва контракта из-за этой девушки, отец попросту убьет его. Уже некоторое время, вхожая в этот круг о нянь, конечно, слышала о молодой Сюй из Юньшань Групп но я представить не могла, что он и окажется ее соседка по общежитию. «Молодая мисс Юй, это Сью Ченьюя? Как такое возможно?» Запустив поисковик, а нянь обратилась к всемирной паутине. На запросы выдавалась куча ссылок, но ни одна из затей не включала фотографий. Однако, исходя из полученной детали, она смогла прийти к заключению, что недосягаемой молодой мисс Юй, правда могла быть Сью Чиньюэ, которую она знала. Вспомнив свои недавние слова в ее адрес, у нее возникло желание покончить с собой, размажив голову о стену. Если она и правда молодая мисс Ютшайд Групп, зачем ей было исчезать по ночам и становиться чем-то эскортом? Тут и там всплывало множество нестыкующихся зацепок, но вывод напрашивался один. Она непростой человек. «Почему я не заметила это раньше?» «Точно, это Суи!» «Только она уверяла нас, что Сючиньё подрабатывает чем то экскортом, «И посмотрите, как она кончила!» С вычислением итоговой суммы последствий, только что полученного ему заключения, лицо нянь позеленело. За три года Шишен добилась ошеломительного успеха, увеличив свое состояние до размера, превышавшего активы Чутана, в 10 раз. Ему ничего не оставалось, как сдержать слово и попросить руки Шишену и родителей. От помолвки до свадьбы все протекало гладко, их отношения отличались стабильностью там не изменял ей с другими женщинами, какими бы светскими делами он не занимался, всегда брал ее с собой, и уходили они вместе. Такие знаки внимания к своей супруге вызывали завистливые взгляды бесчисленных поклонниц. Однако лишь приближенные узкого круга знали, что их отношения пахнут порохом, и готовы вспыхнуть дракой в любой момент. Родители с ученью и блаженно проживали свои преклонные годы. Единственным их недовольством оставалось невозможность понянчить внуков. Лишь после смерти мужа Шошен смогла покинуть это тело и вернуться в измерение системы. Вернув свою молодость, она счастливой козой носилась по комнате, пока не выбилась из сил и присела, скрестив ноги, перед книгой высотой в половину человека. Хост, выношу поздравления в связи с завершением. Какие ощущения испытывает хост? Раздался холодный механический голос системы. Ощущение? А что я должна чувствовать?» Непонимающе смотрела в экран Шишен. Подперев подбородок коленкой, она сменила тему. «Не думаю, что сторонний квест успешно выполнен, да?» Чутан так и не полюбил ее, она это чувствовала. Он никогда не позволял себе даже касания. и хотя со временем стал относиться к ней как к своей семье, никогда не испытывал романтических чувств. От и до. Это была лишь чистая семейная привязанность. «Подтверждено, скрытый квест провален». Экран моргнул и показал текущую статистику. Имя Шишин, очки морали – минус 99 тысяч, статус миссии – F, очки миссии – 75, очки распределения – 1000, статус скрытого квеста – провален. Прогресс скрытого квеста достиг 60%, следовательно, уничтожен хост не будет. Однако штраф составит 500 очков распределения. В подтверждении этих слов значение очков распределения на экране уменьшилось до 500. Хостес не нашла, что съязвить. Выполнены условия, необходимые для доступа в системный магазин. Желаете открыть? Магазин системы? Он правда существует? Да-да, открыть. Данные на экране перед Шишин сменились на инвентарный каталог, который... Это что за черт? Список поражал воображение. От ничтожных по значимости предметов как рис, масло или соль... Да межгалактического боевого крейсера со способностью маскировки. В каталоге присутствовали даже строчки «Создатель личности» и «Разрушитель запретов». Здесь красовалось абсолютно все, что только можно представить. Шейшан разглядывал изображение космического корабля, и его стоимость в очках распределения там круглела столько нулей, что они просто не поддавались расчету. Хостес закрыла магазин, который пока был ей не по карману. «Хост, ввиду появления бага во время этой миссии, необходимо провести сканирование. Пожалуйста, не оказывайте сопротивления». «Баг? Должно быть это связано со взломом и теми гранатами. Глупая система!» Закатила глаза Шершен. «Ад замерзнет прежде, чем ты сможешь что-нибудь найти!» Система действительно не выявила никаких отклонений. Полученные данные сканирования в точности соответствовали изначально. По результатам всех тестов становилось очевидно, что навыками взлома Хостас не обладала. «Что-то здесь не так», — сконфужно размышляла система. «Желаете начать новую миссию?» — инициализировал перенос. «Эй, зачем задавать вопрос, если не собираешься ждать ответа? Я ж еще ничего не сказала! Ты действительно мстишь мне за то, что назвала тебя глупой?» Шмек. Как только Шишин оказалась в новой обстановке, незамедлительно получила звонкую пощечину. Ее тело пошатнулось, и, потеряв равновесие окончательно, она упала. Стоп. «Кто тебе разрешил присесть? Кого собралась высидеть? Считаешь себя, лень даюй? Это уже бог знает какой по счету дубль, а ты все никак не поймешь!» Шишин неслабо прифигела от все из громкоговорителя Ора. Она тряхнула головой и огляделась, пытаясь понять, где находится. Помещение выглядело очень древним, а перед ней стояла красотка в старинном наряде. Конечно, ей всего не чрезмерно неуважение даже презрение во взгляде, ее можно было оценить даже выше. Она, наконец, поняла назначение интерьера, когда протерла глаза. Кинопроизводство, шоу-бизнес, знаменитости. Именно эти слова приходили на ум. Шишен глубоко вздохнул и поднялась, бросив взгляд на женщину перед собой. Она только что ударила великую меня. Учитывая приложенную силу, боюсь исключительно я не сможет просто так оставить подобную выходку. Она пока не знала, чем хозяйка этого тела вызвала такую враждебность. Так что время отстела вопрос в сторону и поклонилась режиссеру. «Прошу прощения, в следующий раз я не подведу». Режиссером значился жирный хряк, который, несмотря на всю свою злость, не осмелился усугубить ее трудное положение после настолько искусно сыгранного извинения. «Иди отдохни, продолжим после перерыва». С раздражением предложил им, махнув рукой. После суров режиссера, вся съемочная группа моментально рассосалась кто куда. Женщина перед ней холодных мыкнула. Устремила подбородок в небо, и будто высокомерная королева также ретировалась, приподняв свою вычурную, волочившуюся длинным шлейфом по полуюбку. Шишан сверлил взглядом ее удаляющуюся спину, потирая ужаленное лицо. Послесловие автора «Открывающий сюжет вышел не слишком длинным, Надеюсь на ваше понимание. Чутан – ведущий мужской персонаж, не подавшийся чарам нашей героини. И наоборот. Будьте уверены, в их отношениях не нашлось места трагедии, лишь подколки. В каждом сюжете будет встречаться некая сломанная история, и возникающие персонажи не всегда являют образец морали». Не удивляйтесь их кончине. Если желаете выразить свое мнение, выражайте, но, пожалуйста, не нужно меня отчитывать. Будьте милыми, любвеобильными ангелочками. Люблю вас. Это вторая история. Речь пойдет об индустрии развлечений.